Ночи напролет прислушивался к беспрерывному позвякиванию колокольчиков. Это стадо уходило на горные паздыща. Поднялся вверх по трудному перевалу, ведущему к югу. Дул южный ветер, недавно прошел дождь, воздух навис. Влажной тяжестью горы отливали темной голубизной. Путник пешком стал взбираться выше, а экипаж, скрипя, потащился за ним следом. По мокрой, искрящейся на солнце тропинке крупная улитка волокла свой домик. Раби Габриэль торопливо и бережно отстранился. Спустя четверть часа ее раздавила его же коляск. Увязая в снегу, он перевалил через круч. Навстречу ему пахнуло вольным весенним теплом. Тя в цвету широко раскинулась благодатная страна. Он достиг огромного озера, остановился. Долгие часы сидел на берегу, неподвижный, грузный, как залитый солнцем камень. Густо зеленели сочные листва и апельсинные деревья, а дальше карабкались по береговым склонам серебристо-воздушные оливы. Тем временем Зюс съехал в герцау С тех пор, как дядя привез девочку в страну, со времени его безмолвного, язвительного напоминания, Зюсу уже не удавалось так прочно, как прежде, замкнуться от заповедного. Веяния оттуда приносились по бумагам, когда он считал, прокрадывались в его сны и реяли над ним, когда он, блистательный и всем ненавистный, проезжал по улицам на своей белой кобыле осяде и даже лошадь, учаив их, начинала волноваться, становилась на дыбы, ржала. Случалось, что он, этот расчетливый делец, судивший о вещах прямо и трезво, зная положенный им предел, не боясь называть их настоящим именем, вдруг среди бела дня испуганно вздрагивал, тяжко вздыхал и, словно обороняясь, передергивал плечами. Чье-то лицо выглядывало из-за его спины призрачное, туманное, и лицо это было его собственное. Его давно уже тянуло в герцау, в белый домик, окруженный пестрыми, приветливо праздничными цветочными клумбами. Он сам себе не признавался, что его всегда удерживала близость раби Габриэля, тяжкий зловещий гнет этих всевидящих, усталых, требовательных, блекло-серых глаз. Он и теперь не признавался себе, что именно отсутствие старика побудило его так быстро и внезапно решиться на поездку. Он ехал к Ноэм, ехал только в сопровождении Никласа Цефле, и на душе его было так легко и беззаботно, как никогда. Он ехал повидать свое дитя, мысленно он уже видел свое дитя, и все его расчеты, и политика, и власть, и тщеславие остались позади, как ненужный тленд. Он глядел на свежую пашню, вдыхал ее аромат и не высчитывал, какой урожай даст это поле и какие можно будет выжить налоги с продажи этого зерна. Нет, он видел только нежную окраску зеленяющих всходов и вдыхал ветерок, проносившийся над полем. Проезжая лесом, он радовался стройным великанам деревьям и не думал прикидывать смету лесничества. Радовался зеленому мху и совсем уже по-детски радовался белкам, хотя с точки зрения финансово-экономической это был никудышный товар. А увидев, как крестьянский парень обнимает стан своей возлюбленной, он приветливо кивнул им, и только в самом отдаленном уголке его мозга шевельнулась мысль о хитроумной затее обложения налогом ранних браков. Он ехал повидать свое дитя, и сердцем уже был там, где его дитя. Когда же, наконец, он увидит белоснежный кубик дома и цветочные клумбы перед ним, а в нем свое дитя? Вот уже узкая колея ответвляется от большой дороги. Он выходит из экипажа, сворачивает все, ускоряя шаг на пешеходную тропинку. Вот забор он открывает потайную калитку, Вот высокие деревья, вот клумбы. А вот, задыхаясь замирая, девочка в самозабвении прильнула к нему. Молчит. Молчит долго. целую вечность молчит. Прильнула к нему, растворилась в нем, цепляется за него, впитывает его образ своими огромными проникновенными глазами. Азюс стоит перед ней, отбросив все напряжение, настороженность, все охотничьи повадки, и бездумно отдается течению этого блаженного часа. Как прекрасна его дочь. Она совершенство Ни единой черточки в ней.